Разгонов сразу из Шарджи, вылетел в Майами. С Белкой и Рюшиком расстаться пришлось в аэропорту. Ольга сама решила, что будет мужа обузой в Штатах. О возвращении в Москву речи не шло. Предлагалось возвращаться в Германию. Но внезапно, без объяснения причин, им выдали билеты на рейс до Женевы. Ехать пришлось в Ланси, в дом к родителям. Родители и рассказали Ольге, что случилось. О сильном взрыве на окраине Восточного Берлина судачили уже во всех немецкоязычных газетах, в том числе и в Швейцарии. А телевидение показало развалины дома в Айхвальде. и не узнать родную Ясеневую улицу было просто невозможно. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственности за случившееся. Полиция склонялась к версии о взрыве газа в системе отопления. Белка в подобной глупости не верила. Система на время их отсутствия не отключалась, но она была полностью компьютеризирована, да к тому же раз в два дня дом навещала Бригитта. А взрыв раздался ночью. И, к счастью, ни один человек не пострадал. Только в соседних домах стекла повылетали. Однако особняк господ Малиных можно было смело отстраивать заново, с нуля. Чем, собственно, и занялась очень скоро все та же строительная компания, которая его возводила. Распоряжение отдавал лично разгонов. И белку любимую он тоже сам успокаивал часа полтора проговорив с ней по космической связи не с собственного номера, а так, по-совковому, за счет фонда би Вообще, Разгонов озверел. Еще там, в Эмиратах, простившись без лишних слов с Пашей Гольдштейном и всей челночной командой, он сразу заявил Вайсбергу, что полетит не домой, тем более, что дома никакого не осталось и не в холодный от пронизывающей все и вся секретности номера закрытого отеля на территории Спрингеровского центра. А полетит он прямо в жаркую Флориду, в штаб-квартиру фонда, потому что научная подоплека случившегося мало интересовала бывшего химика, бросившего свою первую профессию почти десять лет назад. Да и как инженер человеческих душ, писатель Разгонов не слишком спешил копаться в психологии всех участников мероприятия, а также в тайных причинах трагедии. Он внезапно ощутил себя вновь и впервые по-настоящему Сергеем Малиным, Ясинем функционером номер один в негласной иерархии Икса, которую, строго говоря, Никто еще не отменял И полетел в Майами наводить шмон и шухер И навел по-взрослому Да так, что пух и перья полетели Пух летел преимущественно от пушистой вербы А перьями можно было условно считать листья всех остальных древовидных А также длинные иголки могучего кедра Когда-то давно он уже шутил на эту тему, но теперь стало не до шуток. Высший совет причастных семнадцать человек. Они сидели перед ним за вальным столом, сохраняя достоинство в позах, но лица прятали. И возникало странное ощущение, будто все эти вершители судеб выстроились во фрунт на плацу, и подовострасно ловят каждое слово главнокомандующего. Только верба одна и занимала в этой компании особое положение. Она никогда и ни перед кем в струнку не вытягивалась, вот и сейчас затаилась лишь для того, чтобы сказать на финише свое веское слово. матью, что вообще случилось?» С такого примерно незатейливого пассажа начал Разгонов это эпохальное совещание. «Опять они нас обскакали!» — грустно сообщил Тополь. «Как это может быть? Да что за беспомощность такая? Ты вообще думаешь, Леня, что ты говоришь? Сильнейшая международная организация...» Призванная осуществлять контроль за всем миром проигрывает какой-то недоразложившейся спецслужбе третистепенной в геополитическом отношении страны. Или я неправильно трактую нынешнюю роль России? Совершенно неправильно. Тихим невинным голоском отозвался кедр со слов которого, собственно, Разгонов и вещал теперь о роли России. «Да и ЧГУ — это не габуха!» «Брось, Женька!» — устало отмахнулся Тополь. «В Москве, значит, все равно габуха!» «Разговорчики в строю!» — Взревел Разгонов-малин без тени улыбки. «Разве это сейчас важно?» Какого хера, скажите, вы шли на поводу московских умельцев вместе с этим коммунистическим недобитком Никулиным Грейвом? Кто учил меня простому правилу? Не знаешь, спросил Ясеня. ты ли, Горбовский? Так вот, Ясин жив, но он стоит перед вами. Ну так ответьте, хоть одна сволочь поинтересовалась у меня... — Как лучше поступить? — Вы спросили у Ясеня, как правильно организовать операцию? — Спросили, кивая головой тихо, но очень внятно ответил Шактивинанда. А затем стал подниматься из-за дальнего конца стола медленно, словно больной старик. Анжей никогда не надевал на подобные мероприятия костюмов и галстуков. Он приходил нарочито в своей оранжевой тоге, в сандалиях на босу ногу и с яркой красной точечкой во лбу, неприятно напоминавший сейчас Разгонову все тот же проклятый зайчик лазерного прицела. Но переключить свой гнев на Анжия он не сумел. Во-первых, Ковальский был не тем человеком, на которого вообще можно кричать, а во-вторых, Михаил вдруг вспомнил, как однажды ему уже ответили точно так же на его не менее бурное возмущение. То ли Кедр, то ли Верба мягко намекнули тогда, в девяносто пятом, что он совершенно добровольно завербовался в Икс. Ах, как славно звучит слово «завербовался» рядом с именем Верба! Просто сотрудники этой службы не умеют задавать прямых вопросов по-человечески. Они ведут диалог иными способами. Вот и сейчас с Ясенем все было полностью согласовано. Спрашивали его, и не раз, да только он молчал, потому что нечего было ответить. А сейчас вдруг выплеснулось все наружу. Но это еще не мысли. А так сплошные эмоции. Да, в какой-то момент они были важнее мыслей и для него самого, и для всех остальных, но первая волна ярости схлынула, и сейчас настало время выслушивать объяснения. Разгонов сел после долгой паузы и проговорил Молчу, рассказывайте.